Елена Алексеева. Нобелевский лауреат. Роман. Перевод с болгарского Натальи Нанкиновой. Серия «Новый болгарский роман». Москва, Центр книги Рудомино, 2017 год. Категория 12+.